Страданий, страсти и сомнений мне суждено печальный след оставить там, где добрый гений доселе вписывал привет. Стихии бурные слепая, повиноваться я привык, всему, что грудь мою сжимая, невольно лезет на язык. Язык мой, враг мой, враг издавна, но, к сожалению, я готов, как христианин православный, всегда прощать моих врагов. И смолкнет он по сей причине, Всегда как колокол звуча, Уж разве в метеорском чине Или под секирой палача? Поду ли в грозящей битве Или с запоя кончу век? Я вспомнить в девственной молитве Молю, что был де человек, Который прямо, беззаветно, Порывом душу отдавал, Боролся честно, долго, тщетно, Изгиб, или усталый пал. 16 февраля 1858 года, Флоренция.